Страница 795, письмо 304 Николаю Николаевичу Страхову, 1877 год, января 25-26, Ясная Поляна. «Дорогой Николай Николаевич, очень вам благодарен за известие о жене и за ваши заботы о ней, примечание первое. Я очень доволен. Боткин не нашел в ее состоянии ничего опасного, а я, должен признаться, уже пережил в воображении такие ужасы». Она приехала веселая, оживленная и с такими хорошими вестями. Успех последнего отрывка Анны Карениной тоже, признаюсь, порадовал меня. Примечание второе. Я никак этого не ожидал и право удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, еще больше тому, что убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать с плеча, что попало, а делаю какой-то самому мне почти непонятный выбор. Это я пишу искренне, потому что вам, и тем более, что, послав на январскую книжку корректуры, я запнулся на февральской книжке, и мысленно еще только выбираюсь из -за этого запнутия. я». Примечания третье и четвертое. Тургенева я не читал, но истинно жалею, судя по всему, что слышу, что этот ключ чистой прекрасной воды засорился такой дрянью. Если бы он просто вспомнил какой-нибудь свой день подробно подробный, описал бы его – Все бы пришли в восхищение. Как не пошло это говорить, но во всем в жизни, и в особенности в искусстве, нужно только одно отрицательное качество – не лгать. В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает ее гадостью. Но под ней все-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно или радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается. Что вы делаете? То есть пишите. Пришлите же мне свои статьи гражданина, примечание шестое. Дай Бог вам досуга и желание. Я давно не был так равнодушен к философским вопросам, как нынешний год, и льщу себя надеждой, что это хорошо для меня. Очень хочется поскорее кончить и начать новое. Прощайте, жена вам кланяется, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Страхов в письме от 16 января 1877 года вложил записку доктора Боткина о его согласии на консультацию Софьи Андреевны Толстой. Второе. Страхов в письме от 16 января писал общий восторг от Анны Карениной. Главы 20 29 пятой части. Русский вестник номер 12 за 1876 год. Третье. Корректуры глав первой, двенадцатой, шестой части. Четвертое. Речь идет о главах тринадцатой, двадцать девятой, шестой части. Русский вестник номер 2 за 1877 год. Пятое. Страхов резко отрицательно отозвался о романе Тургенева Новь. Отзыв Толстого смотри в письме 306. Шестое. Три письма о спиритизме. Гражданин номера 41 по 44 за 1876 год. Конец примечаний.